Глава восемнадцатая Валя спросил Садила, «В коридорах есть ловушки?» Он говорит, что ты это... Если обычным языком, то тебе не нужно пороть горячку, а вместо этого пользоваться лифтом или лестницей. Нацепи на себя личину, тебя никто не заметит. а ловушках с пятого по второй уровень он рассказать не может. Но они есть. Понял, разберусь в процессе. Лифт и лестница не мой случай. То, что это не вариант, Тайлин понял сразу. Раптор показывал, что студенты не сидели на месте и пригласили деканов. В данный момент глава факультета боевой магии спускался в лифте в отчину Садила. Одновременно с ним, но уже по лестнице двигалась красная точка декана факультета магических карт обоих глав сопровождали их заместители, так что скрыться незаметно не получится италин понимал без мимикрии ему здесь делать нечего опытные игроки раскусяят считанные секунды времени на исследование не оставалось, хотя Янушу привлекали многочисленные потаенные ниши в стенах наверняка садил попрятал там нечто интересное, стараясь унять колотящееся сердце талин побежал к дальней стене. Судя по показаниям Раптора, здесь располагался вход в потаенную часть Академии. Однако пришлось повозиться. Просто так проход не открывался. Лишь объединенное с усилением восприятие помогло найти небольшой рычажок, запускающий механизм, и к тому моменту, как двери и лифт открылись, впуская на пятый подземный уровень толпу магов, плита за спиной Теллина встала на место окончательно скрыв его от противников. «И где он?» Декан факультета боевой магии недоуменно озирался, пытаясь найти главу безопасности. «Конечно, вряд ли тот прячется под столом, но заместители проверили и это. Пусто. Оставались лишь несколько десятков пленников, распиханных по камерам». «На лестнице его нет», – послышался ответ второго декана. «Видимо, забился в лабиринт и ждет активации портала, чтобы сбежать». «У тебя есть раптор или сканер?» «Только на пятнадцать метров», — ответил боевой маг. И Тайлин сполошился, стараясь убраться от стены на положенное расстояние. «Я доложу ректору», — и Исадил объявит нежелательной персоной. «Сама Академия не позволит ему здесь находиться». «Магистр Варин, дальше я разберусь сам». «Проверьте, как там студенты», – произнес декан факультета магических карт, отправляя заместителя наверх. Что поразило Тайлина, второй декан сделал то же самое. В считанные минуты на пятом уровне остались лишь двое руководителей факультетов. «Бросаем жребий или по старинке?» «Твоя правая сторона, моя левая?» – уточнил боевой маг. «Пусть Бог сам решает, кто из нас достоин добычи». Ответил ему изобретатель карт. «Поэтому работаем по старой схеме. Давно хотел посмотреть, что припрятал этот вредный старикашка». Дальше началось то, что совершенно не подходило высшим руководителям Академии. То, что в простонародии именовалось банальным мародерством. Позабыв о чинах, положении и возрасте, два декана начали рыскать по ящикам и потаенным нишам, присваивая имущество главы безопасности. Видимо, припасено у того оказалось немало. То и дело слышались довольные возгласы. О том, что Садил может находиться через стенку, деканы не беспокоились. Они явились сюда не для того, чтобы поймать старика. Пусть сбегает. Тайлин не стал испытывать судьбу. Рано или поздно проход будет обнаружен. Прикрепленные к ступням крылья активировались, подняв юношу в воздух. Садил не стал отрицать, что в лабиринте полным-полно ловушек. И, как понимал Талин, большая их часть должна активироваться нажатием. Значит, нужно исключить этот момент. Перебирая руками, алхимик двинул по коридору. Воспользоваться восприятием в полной темноте не получалось. Так что приходилось ориентироваться лишь на сканер. Раптор построил дорогу на четвертый уровень, петляющую по хлещу удирающего зайца, и высветил перед глазами зеленую стрелочку. Двигаться предстояло долго. Однако мечтанием юноши не суждено было сбыться. В грудь ударила мощная струя огня. Напор оказался таким, что варгот не выдержал и оплавился, допустив пламя до тела Тайлина. Иммунитет сработал отлично, сумев уберечь хозяина от ужасной смерти. Тем не менее, пришло понимание. Нет никакого смысла летать. Ловушки срабатывают и так. Опустившись на пол, Тайлин приставным шагом двинул вперед, молясь Богу, чтобы тот уберег от смерти. Электричество, огонь, острые колеи, стрелы, провал – что только не пыталось остановить продвижение юноши. Восстановившийся Варгот показал себя во всей красе, сумев противостоять острым предметам. Пригодились и крылья. Тайлин пролетел над провалом, даже не заметив его. Казалось, путь на четвертый уровень практически свободен, если бы не одно «но». Раптор работал на пару с от отсадила карты, корректируя ее, В случае необходимости и неожиданно аксессуар начал подкрашивать удаленную зону красным цветом. То, что находилось на границе сканирования, отсутствовало на карте главы безопасности. Внимательнее сверившись с картой, юноша хмыкнул. Область располагалась прямиком под единственной дорогой в кабинет главы академии. Но даже это оказалось не самым странным. Похоже на шахту помещения проходила сквозь пятый уровень и еще ниже, и туда «Раптор» не мог пробиться. «Валя, спроси у нашего нового гостя, что находится под лифтом ректора. Я нашел здесь непонятную область, словно есть шестой уровень. Он говорит, что там ничего нет и быть не может. Он лично облазил все коридоры. В том-то и дело, что здесь что-то есть, причем довольно странное, как наш куб». Оно не дает сканеру проникнуть глубже. Если судить по картинке, что рисует Раптор, ни один из коридоров не ведет к этой области. Она замкнута и отделена от лабиринта трехметровой стеной. Садил мог просто не поймать эту область своим сканером. «Тайлин, не вздумай! Ты там не для этого!» «И всю оставшуюся жизнь жалеть, что не посмотрел? Куплю кирку и попробую пробиться. Вдруг получится!» «Время у меня есть. Когда-нибудь я тебя прибью. Будь осторожен!» предостережение девочки не было лишено смысла. Ни на каком другом уровне коридоры даже близко не подходили к непонятной области. Только на пятом. Но и тот оказался напичкан ловушками, располагающимися буквально одна на другой, превратив коридор в огненное электрическое морозное безумие. Тайлину даже пришлось выпить зелье Йети, чтобы обезопасить себя от сосулек и лютого холода. Варгот морозила, затягивала в лед, помещала в лишенную кислорода среду, но ничто не смогло уничтожить интерес Тайлина. Юноша упорно полз вперед, разряжая ловушку за ловушкой. Наконец, стена была достигнута, и полторы тысячи монет ушли с кошелька в пользу кирки второго уровня размахнувшись тайлин обрушила острье на камни высекая искры и небольшие осколки в довершении ко всему прочему стена оказалась зачарована жги мы все равно проберемся приказал тайлин активировав ли знакомство со строительством собственного города оказалось полезным голова Мэнтрука знал что для зачарования необходима платиновая нить и для того чтобы заклинание исчезло Нить нужно разрушить хотя бы в одном месте. Кирку этого сделать не получится. Зато пламя дракона способно пробиться сквозь камень и расплавить все содержимое. Лихо Дун уничтожил внешний контур защиты. Ваш спутник получил седьмой уровень. До следующего уровня – 2800 очков опыта. Получена новая способность. Главная цель животных – пассивное умение. Описание. Ваш спутник отвлекает на себя внимание агрессивных животных, заставляя их атаковать себя в первую очередь. Способность действует даже в походном положении, в виде накидки на шею. Урон, получаемый спутником от существ типа животное, уменьшен на 50%. Спутник засветился немного вырос, после чего радостно замахал хвостом, ожидая заслуженную похвалу. Теперь, если положить Лиходуна рядом с Тайлином, то он станет одного с ним роста. Дракон начал превращаться в грозную силу, хотя, если говорить честно, юноше не очень нравилась новая способность. Не самое полезное приобретение. Кирка вновь обрушилась на стену. И на этот раз результат заставил Тайлина ухмыльнуться. По полу покатился огромный кусок камня, Отшвырнув его подальше в сторону оставшихся ловушек, активируя их, Тайлин продолжил вгрызаться в стену. Три метра! Это достаточно много, чтобы не думать о времени. На то, чтобы пробить достаточно широкую дыру, Тайлину пришлось потратить полдня. Какое-то время юноша переживал, что деканы найдут проход в лабиринт и заинтересуются, кто это шумит во тьме. Но чем дольше колотил по камням, тем меньше уделял внимания всему остальному. Пятый уровень находится так глубоко, что «Раптор» добивал лишь до первого уровня. Что нравилось Тайлину больше всего, в радиусе сканирования не было ни одной красной точки, даже дознавателей, что по идее должны начать активно бегать без своего командира. Очередной удар, и кусок стены отвалился. Но не назад, как было до этого, а вперед, формируя проход. Запахло задхлостью, и Тайлин включил фонарь, освещая внутренности вертикальной шахты. Она сильно напоминала жёлоб лифта. По такому Тайлин уже спускался, когда удирал от ликсов лесу желаний. Только тогда юноша находился непосредственно в кабине, а сейчас стальная махина зависла где-то высоко вверху. Но не это интересовало талина Новость о том, что лифт Ректора спускается не только на первый этаж, но и в нижние уровни Академии, не являлась какой-то уникальной. Что-то такое можно было предположить. Но вот то, что шахта уходила ниже, на шестой уровень, о существовании которого не знал даже сам глава безопасности, уже вносило в общую картину элемент хаоса. Посмотрев вниз, Сталин ухмыльнулся. Чуть ниже, на одном уровне с полом, Мерцало странное поле. Ни свет, ни раптор, ни сканер не могли проникнуть дальше, хотя уходящие вниз толстые канаты лифта показывали, что там что-то есть. Протиснувшись сквозь дыру, Тайлин прыгнул вперед, вцепившись руками в трос. С опаской прикоснувшись носком ноги к мерцающему полю, юноша не встретил сопротивления. Облаченная в варгот нога спокойно проходила сквозь преграду, словно той и не было. Решив, что ничего страшного не будет, Тайлин заскользил вниз и едва не потерял сознание от сдавившего шею амулета 3. Защита лифта наотрез отказалась пропускать неименной предмет дальше. Пришлось подтягиваться и отбрасывать ставший бесполезным сейчас аксессуар. Инвентарь тоже не работал. Видимо, из-за того, что Тайлин касался странного поля. Амулет так и остался висеть на мерцающей пелене, словно на чем-то твердом, а юноша отправился ниже, сгорая от любопытства. Что же ректор такое прячет от всего мира? Опасения по поводу дракона не оправдались. Именная броня спутника позволила тому беспрепятственно проникнуть дальше. Включился раптор. Энергетическое поле больше не являлось помехой. Тейли оценил масштаб шестого уровня и с трудом сдержал возглас изумления. Как таковых размеров и не было, шахта заканчивалась в нескольких метрах ниже. двери из нее вели в малюсенькую комнату, где, что и вызывало бурную реакцию юноши, располагалась арка стационарного портала. Практически выломав дверцу, что преграждала проход, талин уставился на синее мерцание портал оказался активным очень подмывало спросить через валию главу безопасности вдруг он знает куда может вести этот путь но талин сдержался если садил не имел понятия о существовании шестого уровня то и об этом способе проникновения в академию не должен знать мало того едва валия узнает что талин собирается совершить Она потребует дать клятву, что он не наделает глупостей и не бросится, сломя голову, в неизвестность. Теллин не мог обещать того, от чего не в силах сотворить. На руках у него имелась последняя карта портала в Ментрук. Случись что, Валия его вытащит. Едва сдерживая волнение, юноша на всякий случай деактивировал спутника и смело шагнул вперед. Вот только вместо того, чтобы на мгновение потерять ориентацию в пространстве, Талин ступил на твердую поверхность сразу за порталом. Мерцающая пелена пропустила юношу, словно ее не существовало. Лишь божественное сообщение показало, что глаза алхимика не обманывают, и перед ним действительно находится портал. «Вы не можете воспользоваться портальным переходом. Отсутствует доступ». На лице Талина появилось выражение искреннего недоумения. О том, что у порталов может быть доступ, он даже не знал. Однако знакомое слово навело на здравую мысль. Раз есть система, проверяющая права, значит, эту систему можно взломать. Активировалось управление механизмами, и Раптор сразу же радостно замигал, приглашая пошалить. «Обнаружен стационарный портал 3». Доступ ограничен. Желаете взломать защиту? В случае неудачи владелец будет уведомлен о попытке взлома. Не нужно быть гением, чтобы понять, о каком владельце идет речь. Теллин на мгновение замешкался. Но задорный огонек в груди не давал отступить. Максимум, что ректор сможет – убить. Но на подстраховке всегда есть валия сконцентрированным концентрированным Ноа. Так что проблем возникнуть не должно. «Суммарный уровень вашего атрибута взлом – 171. Уровень защиты стационарного портала 3 – 150. Производится корректировка списка владельцев устройства». Таллин ухмыльнулся. «Его предположение, что ректор не станет ставить что-то серьезное для защиты тайного портала, оказалось верным». Хотя значение в 150 единиц назвать разумными нельзя. Это ему нипочем. Все остальные сразу обломают зубы. Зато стало понятно, в личный кабинет ректора не стоит соваться. За три тысячи лет глава Академии наверняка должен был найти нечто такое, что гарантированно уберегло бы его от нежданных гостей. Здесь же, решив поиздеваться, талин открыл список существ, имеющих доступ к порталу, и удалил оттуда запись о ректоре. Да, он по-прежнему останется владельцем, но не сможет в него войти, и придется повозиться, восстанавливая себе полное управление. Мелочно, зато приятно. Не скрывая ухмылки, талин сделал шаг вперед, и пространство вокруг него закружилось. Портал принял изменения пара мгновений и мир уплотнился превратившись в небольшое помещение озаряемое несколькими лампами их хватило чтобы застыть на месте с бешено колотящимся сердцем и тяжелым дыханием потому что в центре помещения располагался бассейн со слезами дракона а над ним привязанное к стреле крана висело самое странное существо что талину доводилось видеть издали если присматриваться. Оно походило на человека. Голова, туловище, две руки и ноги. Вот только на перечислении частей тела сходство и заканчивалось. Валерус-бур. Рептилоид. Древний. Ни класса, ни возраста. Лишь имя и раса. Существо походило на сильно выросшую ящерицу. Такая же противная чешуйчатая морда. Непропорциональные задние лапы казались гораздо мощнее, чем передние. Длинный хвост привязали цепями к стреле неспроста. Судя по толщине, им запросто можно перерубать деревья. Бассейн с красной кислотой в очередной раз забурлил, окутав рептилоиды жидкостью. Восслышался шум механизма, отвлекая внимание Талина от бедолаги. Процесс получения маны оказался полностью автоматизирован. Металлические лапки отставили в сторону заполненный маной флакон и тут же подставили новый, не желая потерять ни капельки драгоценной жидкости. Другая лапка забрала флакон и поставила его на находящуюся в тени полку. Восприятие оценило запасы ректора. И Тайлин присвистнул. Здесь оказалось спрятано настоящее богатство. Эликсир восстановления маны плюс сто процентов. Всего 822. Слез Алерона не обнаружилось. Либо ректор сразу их забирал себе, либо здесь никто не умирал. Ноги сами понесли юношу в сторону полок, чтобы закинуть в инвентарь все эликсиры. Но стоило сделать шаг, как в голове раздался механический голос. Система в очередной раз явилась навстречу с Тайлином. Баланс – тяжелая трудоемкая задача. Не всегда получается настроить его правильно с первой попытки. талин замер на месте, боясь пошевелиться. Пространные рассуждения явно не были свойственны Богу, поэтому стоит ожидать худшего. Однако повисла пауза, вынудившая юношу заявить. «Я ничего не нарушал!» «Корректировка требований к именным предметам оказалась бесполезной. Ты обошел ограничение Стал одним из сильнейших игроков этого мира Не прикладывая к этому никаких усилий Это вносит хаос Требует корректировки Так быть не должно С сильнейшим? Возмутился Тайлин Да меня кто угодно убить может Тот же Халас Вот где нужна корректировка Ликс развивается гармонично Правильно Через убийство и прокачку Раньше через кристаллы «Ты через злом и усиление. Это неправильно. Нужна корректировка». «Еще одно ограничение?» – озлобился Тайлин и тут же заявил. «Я против. Нельзя вносить корректировки моего персонажа». Юноша уже знал. Будь ты хоть трижды богом, без согласия изменять человека нельзя. «Локальные корректировки не принесут должного результата» тебе подобные все равно найдут обходные пути, именные предметы тому подтверждения. Здесь необходимо глобальное вмешательство. Отправляю запрос. Выявились причины системного запроса на глобальное вмешательство в игру. Осуществляется оценка запроса. Запрос одобрен. Обновление установлено. Уровень плюс один. Всего сорок семь. Уровень именных предметов плюс один. Всего тринадцать. Внимание всем жителям планеты! В связи с божественной необходимостью осуществлена корректировка миропорядка. Атрибуты взлом, защита, усиление а также навык управления механизмами навсегда удалены из мира и из параметров всех существ и механизмов. Все потраченные на данный атрибут очки характеристик возвращены владельцам. За каждый удаленный атрибут существо получит компенсацию плюс 10 уровней и 1000 монет. Все существа, имевшие иммунитет к взлому, получают случайный иммунитет. Уровень плюс 40. Всего 87. Монета плюс 4000. Всего 540 тысяч. 103. Получено 202 свободных очка характеристик. «За что?» – опешал Тайлин, осознав изменения. «Только что его не просто откинули назад. Его практически уничтожили как игрока. Без этих атрибутов юноша совершенно ничем не отличается от остальных людей, а многим и вовсе уступает». «Ты попал туда?» куда не должен был попасть, воспользовавшись несбалансированными атрибутами. Это ошибка, и она требовала глобального вмешательства. Но это еще не все. Создатель отменил тебя, игрок. Игрок Талин Влашич. Система благодарит вас за обнаружение ошибки в балансе игры. В качестве награды вам дается право выбора дальнейшей судьбы древнего существа Валерус Бур. Вы можете сохранить ему жизнь, либо уничтожить и получить божественную награду за значительное высвобождение системных ресурсов». «Талин, скажи, что это не ты натворил», — раздался робкий вопрос Валии. На душе юноши стало гадко. Талин с трудом сдерживался, чтобы не отправить древнего на смерть. Хотелось на кого-то выплеснуть свою злость, и рептилоид подходил для этого идеально. Убить и свалить все на него. Точно. Во всем виноваты рептилоиды. Кто угодно, только не Тайлин. Тайлин, не молчи. Скажи, что это не ты. Я... Но я не специально. Сознался юноша, и на глазах появились предательские слезы. Сорвавшись, Тайлин заорал. Не трогай меня сейчас. Я не специально. Изменения действительно коснулись всего мира. В своей юношеской наивности Тайлин полагал, что система пугает и убрала параметры только у него. Но нет. Волна корректировок прошла по всей планете. И это тот кошмар, с которым ему придется жить остаток жизни. «Осуществлено автоматическое распределение свободных очков характеристик». Высветившееся сообщение вернуло талина к действительности. На какое-то время... Он просто отключился, погрузившись в мир самокопания. Как жить дальше без усиления и взлома? Тайлин не понимал. Но неожиданно снизошло сознание, что проблема обрушилась не только на него, но и на всех других страшных игроков. На ректора, серых, иерархов Крабара. На всех, кто хоть чего-то достиг в этой жизни и рассчитывал прожить остаток дней в сытости и счастье. На лицо против воли наползла ухмылка. Кому-то сейчас еще хуже, чем ему. Причем эти кто-то являются его врагами. Мало того, что если таинственная дверь в горах тоже как-то отреагировала на удаление атрибутов. О механизмах в описании сказано мало. Но что-то же сказано? Нет, не дело закапывать себя в могилу раньше времени. Он еще сразится за место под солнцем. «Сохранить жизнь древнему!» Твердо озвучил свою мысль Тайлин, закрыв таблицу статуса. Убить рептилоида он всегда успеет. Раз ректор запер его над бассейном с кислотой, значит, это был его враг. Древние писали, что враг моего врага – мой враг. Вот это сейчас и проверим. Решение принято. Получено задание. Освобождение Валеруса Бура. Описание. Снимите древнего крана Сделать это оказалось куда как тяжелее, чем планировалось. Рептилоид весел, как добрая лошадь. Лишь разобравшись с устройством и увидев поворотный механизм, талин облегченно вздохнул. Отодвинув Валеруса в сторону, талин ударом ноги перебил крепление и древний грузно грохнулся на пол. Ни стона, ни ругани. Рептилоид был без сознания. Лишь только после того, как Талин распутал цепи и высвободил хвост, система сочла задание выполненным. Неожиданно для Талина, тело древнего начало ярко светиться, словно под его чешуйками появилось солнце. Это длилось всего несколько мгновений, но выглядело устрашающе. На всякий случай активировав защиту, Талин отступил, но тут система пояснила свои действия. Произведена корректировка персонажа Валерус Бур и адаптация под текущий релиз. Валерус Бур. Рептилоид. Без класса. Первый уровень. 3277 лет. «Еды, умоляю». Послышался приглушенный шепот пришедшего сознания рептилоида. Говорил тот на общем языке, но с довольно странным акцентом. Талин засуетился, с собой еды у него не было. Пришлось открывать магазин и покупать дневной паёк. Рептилоид принял дар, не открывая глаз, после чего вгрызся в еду, словно боялся, что её заберут. Дневная норма исчезла в считанные секунды, после чего древний открыл глаза. Талин поёжился. Зрачки у Валеруса походили на змеиные. «Ещё!» Тайлин подумал, что не будет ничего плохого, если он потратит еще немного монет. Купив сразу четыре упаковки, он протянул их рептилоиду. Лишь на третий тот начал наедаться. Четвертая ушла всего наполовину. «Игра пишет, что я твой должник, Тайлин Влашич», – заявил насытившийся древний. «У меня всего минута до отключки, поэтому я должен спросить». «Зачем ты меня спас?» «Почему минута?» – опешил Тайлин. «Перестройка организма бросит меня в спячку на неделю. Осталось пятьдесят секунд. Зачем ты меня спас?» «Потому что... потому что...» Тайлин осекся. Он сам не знал, для каких целей сохранил жизнь древнему. Хотя нет, знал. Но боялся произнести это вслух. «Тридцать секунд, юноша. Либо ты отвечаешь, либо я сам уйду в небытие. Еще раз в плен я не попаду». «Да потому что хочу знать все о том времени, когда ты жил. Для всех ты древний. Тот, кто жил до исхода, прошло три тысячи лет. Никто не знает, что было на самом деле. А я хочу знать, кто такие Марк Дервин и Серкейл остальные. Кто ты, в конце концов?» «Кто я?» — ухмыльнулся рептилоид. И прежде чем окончательно отключиться, успел произнести. «Мы поговорим об этом, Талин Влашич, голова Мэнтрука, моего любимого города. Я доверяю тебе. Что же до того, кто я такой? Я тот, кто построил академию. Я свернутый своим учеником реактора. На этом силы оставили рептилоида. Его глаза закатились, и древний потерял сознание. Бог мгновенно отреагировал на такое поведение. Получено задание «Восстановление Валеруса Бура». Описание. Три тысячи лет Валерус находился в плену своего ученика, однако сумел сохранить разум. Обеспечьте безопасность Валеруса Бура в течение недели. Обратите внимание, что текущий ректор... Будет уведомлено побеге древнего через 60 минут. Система начала активно вписывать в мир нового участника, генерируя задания один за другим. Оказывается, для того, чтобы рептилоид восстановился, ему необходимо создать комфортные условия. Ему необходим доступ к воде, еде, теплу. Необходимо убирать линяющую шкуру. И все это в рамках недели, пока он будет находиться без сознания. Тайлин выругался. «У него нет такого счастья, как свободная неделя. Через час ректор узнает о произошедшем, и тогда в библиотеку Тайлин точно уже не попадет». Решение далось нелегко. Но другого выхода юноша не видел. «Валя, тут такое дело. В общем, открывай портал. Мне нужно тебе кое-кого отправить». «Тайлин, ты в своем уме? У тебя остался один портал. Ты чего творишь?» «Бог не оставил мне выбора. Принимай гостя и обеспечу ему недельный уход. Это важно. Я вернусь сам через две недели». Таллин с грустью активировал последнюю карту портального перехода в ментрук И как только появилась мерцающая пелена, закинул туда рептилоида. Тот действительно весел, как добрая лошадь. «Это же древний, первый ректор Академии». Очнется через неделю. Валя лишь похлопала ресницами, принимая новую информацию. Прошло обновление задания «История древних», но на него уже никто не обращал внимания. Очень скоро этот самый древний сам расскажет всю историю. Смахнув с полок все 822 флакона с эликсиром на ману в инвентарь, Тайлин активировал дракона. Нельзя забывать о своем старом обещании. Нужно либо исполнять либо никогда не давать. «Вы уничтожили емкость со слезами дракона. Осталось двенадцать». Нового уровня не дали, но Тайлин на это и не рассчитывал. Карта локаций показывала лишь темную область, но отдалив ее максимально, юноша понял, что находится где-то в глубинах западных пустошей. Подмывало сходить наверх, чтобы исследовать местность. Но на этот раз... Импульсивность спасовала. Без карты возвращения прыгать по незнакомым местам нельзя. Перед тем, как вернуться обратно в Академию, Талин активировал три флакона алеронского зелья и закинул их к винтовой лестнице в надежде, что потолки не выдержат и обвалятся. Ректор точно явится проверять, что случилось с его пленником, и если повезет, останется здесь навсегда. Схватившись за канаты... Талин вздохнул и пополз наверх. В такую дачу верить бессмысленно. Осталось всего 55 минут до возвращения главного существа Академии.